Глава вторая Циферблаты небольших часов, стоявших на столе Макса, оказывался в поле моего зрения, только если мне удавалось изо всех сил скосить глаза. Итак, одиннадцать пятьдесят утра. То утро было ветреным и хмурым. Звуки, доносившиеся снаружи, завывание ветра, шум листвы, отдаленные раскаты грома, были предвестниками нарождающейся летней бури. Кто знает... Не сама ли природа позаботилась о соответствующем оформлении сцены для того грозового дня? Кресло, в котором покоилось мое тело, стояло на обычном месте, выбранном когда-то моим сыном. С этого места я мог, как уже было отмечено, наблюдать за всем происходящим в палате волхований. Меня только что накормили завтраком, переодели и усадили в то положение, которое и позволило мне стать свидетелем грядущих событий. Они начались с полудня. А если и не точно с полудня, то и черт с ним. Я намерен заявить, что как раз настал полдень. Итак, завязка интриги последовала ровно в полдень. До моего слуха донесся возглас. «Кассандра!» Голос этот принадлежал Брайану, фамилия его Крейн. И донесся он из вестибюля. Мои глаза обратились в ту сторону. Усилия на грани моих возможностей должен прибавить. Несколько мгновений тишина ничем не нарушалась. Затем Брайан, повысив голос, позвал сестру снова. «Кассандра!» Наверху отворилась дверь. Следует отметить, что мой слух также не пострадал. И Кассандра в привычном для нее высокомерном тоне отозвалась. «Что о тебе?» «Спустись, пожалуйста, к Максу. Хочу тебе кое-что показать». «Брайан, я очень занята», — ответила сестра. Но он не сдавался. «Одну минуту ты можешь найти? Приходи!» «Брайан!» — раздался ее протестующий возглас. «Уверяю, что тебе это понравится!» Громко продолжал настаивать он. Кассандра неохотно подчинилась. «Ух, ладно уж!» Я услышал постукивание женских каблучков по деревянному полу вестибюля и увидел, как в палату волхования вошла Кассандра. Высокая, светловолосая, обольстительная. На ней были розовая с длинными рукавами блуза, легкой ткани коричневая юбка и коричневой кожи туфли на высоких каблуках. Я бы недоуменно наморщил лоб, если бы мои лицевые мускулы позволяли такие действия. Как могла Кассандра оказаться здесь, если она была в верхних комнатах, а Брайан внизу? Я попытался получше разглядеть, как она, пересекая пространство кабинета, подходит к бару наклоняется и распахивает дверцу небольшого встроенного морозильника. Затем послышалось позвякивание кубиков льда, которые она перекладывала в серебряное ведерце. Тут я снова и очень сильно нахмурил бы лоб, поскольку по ступенькам лестницы, а затем снова по деревянным доскам пола в вестибюле отчетливо простучали каблучки женских туфелек. И Кассандра снова вошла в палату волхований. Высокая, светловолосая, обольстительная, опять розовая, с длинными рукавами блуза, опять легкой ткани коричневая юбка, впрочем, остальное вам уже известно. Какого дьявола вырвалось бы у меня, если бы мой голос мне повиновался? Во всяком случае, подумал я именно так. Какого дьявола тут происходит? Может быть, у меня уже начались галлюцинации? Новый и весьма печальный симптом болезни? Но в тот момент, когда вторая Кассандра вошла в кабинет, первая перестала позвякивать кубиками льда в серебряном ведерце. Я следил за тем, как вторая Кассандра оглянулась. Ее взгляд, бесстрастно, как водится, скользнул по мне. Не уделять же права внимания какому-то сорняку. И тут первая Кассандра выпрямляется, оказывается в поле моего зрения и с шумом водружает ведерце на стойку бара. Обе Кассандры уставились друг на друга. Двойники до малейшей детали. Я поплотнее зажмурил глаза. Вот и все, что я сумел сделать. Когда я их открою, подумал я, увижу только одну Кассандру. Открыл. Нет. Они были тут обе. Эти Кассандры-двойняшки. Начал ли я в тот момент понимать смысл происходящего? Если и начал то не потому, что кто-нибудь из них помог мне в этом. Первая Кассандра улыбнулась. Вторая тоже и со смешком покачала головой. Так же сделала и первая. Звуки, которые они обе издали, были абсолютно идентичны. Голос второй Кассандры выдавал ее изумление, затем абсолютно в том же тоне звучал голос первой. Не было ни малейшей возможности различить их, позвольте уверить вас в этом. Одна была словно отражением другой. Мой разум подсказывал мне, что это не так, но мои глаза говорили обратное. Теперь вторая Кассандра подошла к бару и замерла, пристально разглядывая первую. Первая также не сводила глаз со второй. Вторая одобрительно хмыкнула. Первая хмыкнула точно так же. Вторая бросила на первую недовольный взгляд и получила в ответ точно такой же. Игра стала действовать мне на нервы. Терпение в те времена не относилось к числу моих добродетелей, хотя не было существа, которое даже подозревало бы об этом. Неприятно, но эти двое были полным подобием друг друга не только по внешности, но и по манерам. Вторая Кассандра прикусила ноготь указательного пальца на правой руке, улыбнулась и хихикнула. Точно так же сделала и первая. Затем вторая заговорила...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 Произнесла она эти слова так сухо и решительно, что мне стало ясно, какое бы дело эти двое ни замышляли, идея принадлежит ей, а не брату. Не мешкай, пожалуйста, продолжала она, и уноси отсюда ноги с минуты на минуту может прийти Гарри. Уже иду. Кассандра Брайан расстроенно, оценивающе глядела на своего более выдержанного двойника.